Молебин. В это время Шаляпин перестраивал мастерскую в своём прекрасном доме на авеню Дайлао. Там были гипсовые украшения, какие-то узоры, раскрашенные в голубые и золотом цвета. Это выглядело приторно. Лестницу внутри он велел переделать. Когда комната была готова, он повесил гобелены и рисунки русских художников. Над камином свой портрет работал Кустодиев и позвал священника осветить дом. Не забуду тот день. Во время молебны Шаляпин пел сам. Пел столь вдохновенно, что казалось, что сам Господь был перед ним в этой комнате. То были не пения, а подлинное словословие и молитва. Служил отец Георгий Испасский, который сказал за трапезой Шаляпину: Ваше вдохновение от благословения Господа.